Забава. Находясь в своей одиночной камере, полностью отрезанной от всего мира, я совершенно потерялась во времени и не могла с точностью сказать, какое сейчас время суток, день или ночь. Все события смешались: приём пищи и воды, короткий сон, бодрствование. Здесь отсутствовали окна, в соседних камерах стояла тишина, и даже перекинуться парой слов просто было нескем. Одиночество сводило с ума. Правда, ко мне периодически заглядывали мои похитители. чтобы принести свою мерзопакостную еду или воду, а заодно удостовериться, что ценный товар жив и здоров. Ведь как сказал старший у хвостатых, меня уже купил какой-то богач в подарок другу. Именно поэтому хвостатые чудовища так перепугались, когда мне внезапно стало плохо. Тщательно всё обдумав, я поняла, что для них весьма важно довести подарок в целости и сохранности, иначе бы меня не стали сначала мыть, а потом и лечить. И это давало надежду, что при определённом раскладе мне удастся выторговать для себя лучшие условия пребывания в этом жутком месте. Конечно, был вариант, что ко мне опять применят физические наказания, но не рискнуть я не могла. Когда мне в очередной раз принесли воды, я пристально посмотрела на своего тюремщика и заявила: "Не буду пить. Я в этой камере схожу с ума. Позови главного, мне надо с ним поговорить". "Что значит не будешь?" раздался рык в ответ. "Пей". Ты кто такая, чтобы капитан с тобой лично разговаривал? Зави, главного, твёрдо повторила я. Немедленно скажи ему, что нам необходимо поговорить. Чудовище раздражённо швырнуло кружку воды на стол и вышла. Я точно знала, что он передаст мои слова, и возможно, мне удастся добиться желаемого. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем послышался звук замка. В мою темницу шагнул мужчина, на его одежде были особенные нашивки. И именно он рассказал мне о том, что меня купили. Мысленно улыбнулась, убедившись, что сделала правильные выводы, и капитан здесь главный. Что тебе надо? послышался голос, наполненный раздражением. Обезьяний хвост метался из стороны в сторону, и было понятно, что его владелец недоволен. Я здесь схожу с ума. И что? мужчина наклонил голову набок. Может, тебя переместить в апартаменты? Так потерпи, скоро окажешься там на большой кровати из шёлковых простыньях. Я на секунду зажмурилась с ужасом, понимая, для какой цели меня купили, а потом, абстрагировавшись от всего, равнодушно ответила: "Пусть меня вернут в ту клетку, в которой я сидела до того, как оказалась здесь". "А чем тебя это место не устраивает? Там хотя бы рядом были другие девушки, а в этой вакуумной темнице я схожу с ума. Мне бы хоть разок пройтись, подышать воздухом". "Не выдумывай", приказал капитан. "И не вздумай закатить истерику, будешь наказана". "Накажи. стала с кушетки. Можешь делать всё, что считаешь нужным. У меня сейчас одно желание умереть. Капитан шагнул ко мне и схватил за шеирку, как провинившегося котёнка, встряхнул. "Думай, что говоришь. Думай, что делаешь", огрызнулась я. Меня пихнули на кушетку, а затем мужчина вышел. Как только раздался звук замка, я соскочила со своего места и прижалась ухом к двери. Голоса слышались весьма глухо, и тем не менее мне удалось частично расслышать разговор. "Капитан, что с ней делать?" Ничего, просто наблюдай. Посидит без еды и воды и возьмётся за ум. А может, погрузить её в стазис. Нам предстоит долгое путешествие. Я запустил программу медицинских прогнозов, и итог неутешительный. После длительного искусственного сна её организм может уйти в коматозное состояние, поэтому оставим этот вариант только на самый крайний случай. Я уже жалею, что выставил эту девушку на карауле. Так бы продали её орлену и никаких хлопот, а теперь Разговор стал совсем тихим, слов уже было почти не разобрать, но я и так достаточно услышала. Ухмыльнувшись, села на кушетку, продумывая варианты своего поведения. Было очевидно, слёзы и истерики не подействуют, крики тоже до хорошего не доведут, и я решила, что здесь мне помогут безразличие и отстранённость. Когда принесли еду, я сидела на кушетке, уставившись в одну точку. Хвостатый похититель прошёл к столу, поставил тарелку на него и приказал: "Ешь". Но я никак не отреагировала, пропустив его слова мимо ушей. Ну как хочешь. Мужчина закрыл дверь. Я легла на кушетку и зажмурилась. Если хвостатым нужна здоровая пленница, им придётся пойти на маленькие уступки, хочетс- им того или нет. Утром на моём столе уже стояло три железных миски. Если честно, есть хотелось неимоверно, но я понимала, что сдаться на полпути не имею права. Мой надзиратель, нависнув надо мной, грубо поинтересовался: Так и будешь игнорировать меня? Отвечать на этот вопрос смысла не было. Я равнодушно смотрела в потолок, делая вид, что нахожусь в камере одна. Мужчина пробормотал что-то невнятное и вышел. Прошло совсем немного времени с момента его ухода, как дверь моей темницы вновь распахнулась. На пороге стоял капитан. Он шагнул ко мне и буквально стёрнул с кушетки. Вставай. Я послушно выполнила приказ. Ты что тут устроила? Ничего, равнодушно ответила я. Так почему не ешь и не пьёшь? Я в этой одиночной клетке всё равно умру, поэтому не хочу продлевать себе мучения. С мужских губ сорвался рык, а в руках похитителя появился уже знакомый мне кнут. Понимая, что меня сейчас ждёт, внутренне приготовилась к удару и боли. Ешь, послышался приказ, иначе пожалеешь. Не буду, упёрто повторила я. Раздался свист. Зажмурившись, прикусила губу, но обжигающего болезненного импульса не последовало. Приоткрыв один глаз с удивлением посмотрела на своего похитителя, а потом обернулась. На стене позади меня появились несколько здоровых рассечённых царапин, будто кто-то огромной лапой провёл по металлу острыми когтями, буквально разрывая его. "Чего ты хочешь?" строго спросил капитан корабля. "Я прошу лишь иногда выводить меня за пределы этой камеры." или вернуть туда, где другие девушки, повторила свои условия. Мой корабль не место для променада, и как только покинем планету, тебе всё равно придётся сидеть здесь в одиночестве. Сегодня вечером так уж и быть, я организую прогулку. Если будешь себя вести тихо, то на каждой стоянке я позволю прогуливаться тебе возле корабля под моим присмотром. Поняла? Да, закивала в ответ. Тогда ешь и отдыхай, а чуть позже я за тобой приду. Окрылённая крохотной победой, уселась за стол и начала быстро есть клейкую массу, думая о том, что я не ошиблась в тактике. Меня купил кто-то очень богатый и очень властный, ведь чудовища его явно побаиваются. Именно поэтому капитан согласился на компромисс, а не стал меня принуждать или наказывать. Мой похититель некоторое время молча наблюдал за мной, а потом вышел, оставляя в одиночестве. А вечером он действительно вывел меня на прогулку. Но прежде приказал переодеться в тёмный комбинезон и надеть на голову золотистого цвета шлем. На мой вопрос зачем, я услышала ответ о том, что на корабле вся команда мужского пола, и они уже соскучились по женской ласке. Но здесь полно девушек. Это бизнес. Они всего лишь товар, который приносит нам деньги. Чтобы моя команда не забывала об этом, рабынь держат в клетках. Грязные, чумазые, они совсем не ассоциируются с женщинами, но зато на моём корабле нет насилия. Ты же сейчас выглядишь по-другому и можешь привлечь внимание членов команды. Неприятности мне не нужны, думаю, да и тебе тоже. Я поспешила переодеться. Шлем оказался совсем лёгким, и я практически не ощущала его, лишь всё вокруг приобрело более яркие цветовые контрасты. Капитан провёл меня через ряд коридоров и наконец-то вывел на улицу. Прохладный воздух моментально охватил моё тело, заставляя поёжиться. Здесь было довольно темно. Леш ряд лампочек на обшивке корабля освещал всё вокруг. Я спустилась по ступенькам, прошла немного вперёд и, обернувшись, ахнула. Корабль моих похитителей был огромным и напоминал здоровущую суповую тарелку, даже можно сказать, гигантскую. Ни в одном фантастическом фильме я никогда не видела ничего подобного. Ничего себе, невольно пробормотала, разглядывая ранее невиданный летательный аппарат. Впечатляет, с гордостью спросил капитан. Мой корабль последнее достижение техники. Такая необычная его форма позволяет развивать немыслимую скорость и даёт нам преимущество перед флотом других рас. Других рас? уточнила я. Да, космические просторы наполнены планетами, на которых проживают разные расы. А как тебя зовут? поинтересовалась я, внезапно осознав, что не знаю имени того, с кем разговариваю. Арес. А я забыла. представилась в ответ, но мужчина никак на это не отреагировал. Думаю, на самом деле его мало волновало моё имя. Для него я была проблемной рабыней, которую нужно как можно скорее доставить к новому хозяину. И тем не менее, сейчас я могла узнать чуть больше о том, куда мне предстоит лететь и что меня ждёт. Арес, а ты какой расы? Мы коматы, космические бродяги, не имеющие ни дома, ни тихой гавани, вечные путешественники, пираты и бандиты. промысляющая торговля и живым товаром. Именно так, а нас все думают, послышалось в ответ. А это не так, уточнила я. Мир совсем не такой, как кажется, многозначительно произнёс мужчина. Ну что, ты довольна прогулкой? Нам пора возвращаться. Ещё немного взмолилась я и сделала несколько шагов вперёд, чувствуя, как под ногами хрустит гравий. А можно снять шлем? Сними. Я стянула маску и глубоко вздохнула. А потом заметила вдали сияющие огни. Они стрелой уходили куда-то в небо и скрывались за облаками. А что там? Игорный городок. Его владелец Орлен, один из моих постоянных покупателей. Он приобретает рабынь для развлечения гостей. Он тоже камад? поинтересовалась я. Нет, Наг. Кто? Я резко обернулась и посмотрела на своего собеседника. Наги, твой новый хозяин тоже Наг. Это такие люди с хвостами? прохрипела я с ужасом, понимая, что хвостатые похитители на двух ногах не самое страшное, что со мной случилось. Ну да, только с хвостами они не всегда. В ответ послышался смех. Скоро у тебя будет возможность познакомиться с ногами, а сейчас идём. Арес шагнул ко мне, взял за предплечье, подтолкнул к кораблю. Идём, а то наша прогулка затянулась. Я молча поднялась по ступенькам, чувствуя, как в моей душе расцветает страх. Живой знак это вам совсем не шутки.